Рольф приехал в дом, где жила Кэт, когда солнце еще казалось дымным, морозным. Небо было бесцветное, высокое, таким оно бывает и в последние дни ноября, перед первыми заморозками. Единственное, в чем угадывалась весна, так это в неистовом, веселом, воробьином гомоне и в утробном воркованье голубей. «Хайль Гитлер!» — приветствовала его Барбара, поднявшись со своего места. «Только что мы имели...» Не дослушав ее, Рольф сказал, «Оставьте нас вдвоем!» Лицо Барбары, до этого улыбчивое, сразу сделалось твердым, служебным, и она вышла в другую комнату. Когда она отворяла дверь, Кэт услышала голос сына. Он, видимо, только что проснулся и просил есть. — Позвольте, я покормлю мальчика, — сказала Кэт, — а то он не даст нам работать. — Мальчик подождет! — это невозможно. Его надо кормить в определенное время. — Хорошо. Вы покормите его, после того, как ответите на мой вопрос. В дверь постучали. «Мы заняты!» — крикнул Рольф. Дверь открылась, на пороге стоял Гельмут с ребенком на руках. «Пора кормить», — сказал он. «Мальчик очень просит кушать». «Подождет!» — крикнул Рольф. «Закройте дверь!» «Да, но...» — начал было Гельмут. Но Рольф, поднявшись, быстро подошел к двери и закрыл ее прямо перед носом седого, контуженного эсэсовца. Так вот, нам стало известно, что вы знаете резидента. Я уже объясняла Я знаю ваши объяснения. Я читал их и слушал в магнитофонной записи. Они меня устраивали до сегодняшнего утра. А вот с сегодняшнего утра эти ваши объяснения меня устраивать перестали. Что случилось сегодня утром? Кое-что случилось. Мы ждали, когда это случится. Мы все знали с самого начала. Нам нужны были доказательства, и мы их получили. Мы ведь не можем арестовать человека, если у нас нет доказательств, улик, фактов или хотя бы свидетельства двух людей. Так вот, мы получили улику. По-моему, я не отказывалась с самого начала. Не играйте, не играйте. Не о вас идет речь. И вы прекрасно знаете, о ком идет речь. Я не знаю, о ком идет речь и очень прошу вас, позвольте мне покормить мальчика. Сначала вы скажете мне, где и когда у вас были встречи с резидентом, а после пойдете кормить мальчика. Я уже объясняла тому господину, который арестовывал меня, что ни имени резидента, ни его адреса, ни, наконец, его самого я не знаю. «Послушайте», — сказал Рольф, — «не валяйте вы дурака». Он очень устал потому что все близкие сотрудники Мюллера не спали всю ночь, организуя наблюдение по секторам за машиной Штирлица. Засада была оставлена возле его дома, и рядом с этой конспиративной радиоквартирой, но Штирлиц как в воду канул. Причем Мюллер запретил сообщать о том, что Штирлица ищут Кельтенбрунеру, тем более Шелленбергу. Мюллер решил сыграть эту партию сам. Он понимал, что это очень сложная партия. Он знал, что именно Борман является полноправным хозяином громадных денежных сумм, размещенных в банках Швеции, Швейцарии, Бразилии и через подставных лиц даже в США. Борман не забывает услуг. Борман не забывает зла. Он записывает все, так или иначе связанное с Гитлером, даже на носовых платках, но он ничего не записывает когда дело касается его самого, он это запоминает. Навечно. Поэтому партию со Штирлицем, который звонил Борману и виделся с ним, шеф гестапо разыгрывал самостоятельно. Круг замкнулся. Штирлиц, шифр в Берне, русская радистка. И этот круг покоился на мощном фундаменте, Бормане. Поэтому шеф гестапо И его ближайшие сотрудники не спали всю ночь и вымотались до последнего предела, расставляя капканы, готовясь к решительному поединку. «Я не стану говорить больше», — сказала Кэт. «Я буду молчать до тех пор, пока вы не позволите мне покормить мальчика». Логика матери противно логике палача. Если бы Кэт молчала о ребенке, ей бы пришлось самой испить горькую чашу пытки. Но она, движимая своим естеством, подталкивала Рольфа к тому решению, которого у него не было, когда он ехал сюда. Рольфа осенило. «Вот что!» — сказал он. «Не будем попусту тратить время. Мы скоро устроим вам очную ставку с вашим резидентом. Почувствовав провал, он решил бежать за границу, но у него это не вышло. Он рассчитывал на свою машину». Рольф резанул взглядом побелевшее лицо Кэт. «У него хорошая машина, не так ли? Но он ошибся. Наши машины не хуже, а лучше, чем его. Вы нас во всей этой кутерьме не интересуете. Нас интересует он. И вы нам скажете о нем все. Все, — повторил он, — до конца. Мне нечего говорить. Тогда Рольф поднялся, отошел к окну и, распахнув его, поежился. «Снова мороз», — сказал он. «Когда же весна придет? Мы все так устали без весны». Он закрыл окно, подошел к Кэт и попросил ее. «Пожалуйста, руки!» Кэт вытянул руки, и на ее запястьях захлопнулись наручники. «И ноги, пожалуйста!» — сказал Рульф. «Что вы хотите делать?» — спросила Кэт. Он защелкнул замки кандалов у нее на лодыжках и крикнул. «Гельмот! Барбара!» Никто ему не ответил. Он распахнул двери и крикнул. «Барбара! Гельмот!» Те вбежали в комнату, потому что они успели привыкнуть к спокойному голосу Рольфа, а сейчас он был истеричным, высоким, срывающимся. У Рольфа были все основания кричать так.